Глава вторая. Нет, так часто мыть пол, я не согласна, сказала Пеппи. Конечно, это весело, не спорю, но каждый день всё же утомительно. Астрид Лингран. Как всякому идейному неряхе конгрему было искренне насххаться, что о нём подумает готичная красотка с таким трепетом ожидаемая его гостями. И если бы кто-то спросил его мнения, он бы ответил: что и пальцем не пошевелит ради того, чтобы впечатлить ее чистотой и блеском своего жилища. Согласно его убеждениям, наводить красоту и уют следовало исключительно по вдохновению, по зову души в тех, скажем прямо очень редких случаях, когда этой самой душе вдруг захочется чего-то большого и чистого. Или же в безвыходной ситуации – когда нет возможности противостоять моральному насилию в лице начальства или санитарной инспекции. А метаться с тряпкой, подобно буйно помешанному зайцу, лишь для того, чтобы впечатлить гостей, Витька почитал за очков тирательства и недостойные понты, тем более, когда и так чисто. Он бы все это высказал доступно и понятно, опять же, если бы его кто-то спросил. Но его не спросили. и даже не стали слушать, когда он все же попытался высказаться в одностороннем порядке. Как оказалось, вежливый волшебник обладал удивительным свойством организовать и озадачить всех окружающих, да так, что они и очухаться не успели, как обнаружили себя уже занятыми делом с ведрами и тряпками в руках. Явившийся в разгар этого бедствия у баскетмень был шокирован не меньше самого Витьки. «Морковка, ты рехнулся, что ли?» – изумленно вопросил он – разгоняя ладонью клубы пара, поднимавшиеся ото шпаренного кипятком пола. Да, мы тут это конгрем и сам чувствовал себя по-идиотски, но признаться в этом не посмел и попытался выкрутиться. Предписанию санитарной инспекции пытаемся исполнить. Насчёт тараканов. Да это я вижу, но на кое-то написал на дверях закрыто на дезактивацию. Соседи в панике носятся по улице и пакуют вещи. Я написал на дезинфекцию возмутился конгрем. Иди сам, прости, декаль безграмотный. Вроде объясняешься как образованный человек, а буквы до сих пор путаешь. Если бы я к тебе сейчас не зашёл, сюда бы скоро патруль вызвали. Ведь коргард что начертыхнулся. Местные письмена действительно давались ему тяжко. В отличие от устной речи, владение которой обеспечивал лингводекодер, писать приходилось учиться естественным путём. И образы без грамотного дикаря морковка полностью соответствовал. Давайте я посмотрю. Немедленно вызвался лид, на ходу хватаясь с прилавка уголёк. Я умею писать правильно, сейчас всё поправлю. Судя по энтузиазму, с каким она бросилась к двери, а полчаса назад с той же рьяной принялась помогать с уборкой, её любимым занятием и увлечением являлась как раз всяческая помощь ближнему. А это ещё что? Потрясённого просилу Бас, разглядев её целиком. Как она сюда попала? Кто её в город пустил? Или ты мне сейчас начнёшь рассказывать про расы четвероногих существ, обитающих в соседних мирах? Не знаю, огрызнулся Кангрем. Это не ко мне. Это на воротах спрашивайте. В лавку протиснулся Жак с двумя вёдрами воды, едва не столкнувшись в дверях с девушкой. Всё ещё ошарашенный Убас, шустрый изучил его с главы до ног и безошибочно остановил профессиональный взгляд на злополучных ботинках. "Чего так долго? Не обращая внимания на происходящее недоразумение, а окликнул его маг. "Забирай ведро, давно закипело. Давайте следующее". Он не только не понимал, что говорит вошедший господин в чёрном мундире, но даже не обращал внимания на то, что в настоящий момент сжимает ладонями ведро с водой, и вода это кипит. Босс обернулся на голос и, похоже, на время забыл о подозрительных ботинках. "Эты ещё что за Да нехватай, горячие". Мыш повертел головой и, как ни в чём не бывало, обратился к новому неохваченному руководству лицом. "Сударь, будьте добры, подайте вон ту тряпку. Ну, вы же сами говорили, что нам нужны более опытные специалисты". Попытался объяснить Кан Грем, сам бросая требуемый предмет. так как у бас, разумеется, ни слова не понял. Вот он, специалист, взрослый и образованный. Видали, воду голыми руками кипятит этот парень с вёдрами, один из тех самых потерянных друзей, которых мальчишка с зеркалом искал. А где они мутантов насобирали, это уж я не знаю. Они только что явились и первым делом взялись за моих тараканов, потому что сейчас мафия притащит ещё одного, одну Словом, на тараканов она реагирует примерно так же, как у доктора Хаши. Кетмин еще раз окинул взором творящийся беспредел и изрек. «Наверное, я зря всю свою жизнь не верил в чудеса. Полеты по воздуху и путешествия между мирами – это еще ладно. Но чтобы заставить тебя отдраить твой сарай, тут без волшебства явно не обошлось». «Господа, будьте любезны», – донеслось от прилавка. Уже избавившись от ведра мышь, призывно махнул рукой. Второй вцепившись в край неподъёмной конструкции, которую не двигали, наверное, со времён возведения. Помогите мне отодвинуть этот прилавок. Втроём мы наверняка справимся. Мне не хотелось по прибегать к рывтации. Да прилавок-то зачем трогать, простонал Кангрем. Пусть бы себе стоял, как будто ваша эта дама станет под ним проверять. Его традясь с места не сдвигали. — А вот и зря, — уверенно заявил волшебник, — под ним наверняка находится главный оплот вашего тараканьего королевства. Жак, отойди. Лилит, бери ведро. Приготовься. Как только мы отодвинем, сразу же лей. — Бежали б вы отсюда, — в полголоса посоветовал Витька, неловко оглядываясь. — Сейчас он и вас припашит. Он же не понимает, кто вы такой. Кетмень ухмыльнулся в усы. По-моему, если бы и знал, его бы это не остановило. Но оставаться в этой парилке я и вправду не собираюсь. Посему будем считать, что я не понял, к чему меня призывают, и ушел работать. То есть объяснять твоим соседям, что ничего страшного не случилось, и что не надо всерьез воспринимать все, что пишет у себя на дверях неграмотный дикарь. Когда вы все это закончите? Где-то через полчасика. А что будете делать с этими палящими лужами? До да, нашей днейный руководитель обещал выслушать. Хотелось бы верить. Весь свой законный выходной, а также половину следующего дня Айкен Трельмо посвятил своим возможным противоправным деяниям. Он бессовестно подделывал документы, участвовал в взломе архивов родной лавочки в качестве заказчика, давал и вымогал взятки, злоупотреблял служебным положением, намеренно вводил в заблуждение Ге один раз даже не погнушался прибегнуть к низменному шантажу. В результате он обрёл единокровного младшего брата, недавно приехавшего в Избетты по같이ть у родственников. Спасибо покойному папе с его всемирно известной репутацией и обилием неучтённого потомства, которое до сих пор случайно обнаруживается в разных местах обоих миров. Кантер в свою очередь, благодаря родительской заботе, О браул удостоверении личности совсем не обходил умя отметками: медицинскую страховку и удобную легенду. Санка Насти обрели кусю хлопот и тяжки ломоть ответственности, но по сравнению с тем количеством хлопот, от которых они теперь были избавлены, куча оказалась совсем маленькой и даже незаметной. Оставалось только переговорить с толиком, предупредить, чтобы не показывал свою зелёную физиономию в местах обитания товарища Кантера. навыслушать отчёты и вывезти в Такат, куда инспектор был оснащён вместо самого Макса. Ибо у бедного агента, катастрофически занятого всякой неблаговидной уголовщиной, не было ни минуты свободного времени. А Киру и прочих беженцев требовалось срочно предупредить о нескольких важных вещах. Например, о том, что у них на конюшне стоит метр Хирон собственной персоной, а за Александром скоро явится солидная делегация от северных соседей. который показываться на глаза не то, что нежелательно, а просто так и недопустимо. Встретиться договорились в посольстве у Амарга, и поскольку Толик по обыкновению опоздал часа и так на полтора, уставший от беготни и суеты Макс успел немного отдохнуть в уютном кресле и рассказать коллеге Мануэлю всё, что успел на этот момент узнать и чем считал нужно поделиться. Товарищ Амарг сначала обрадовался, узнав о чудесном спасении Кантера. Потом огорчился, услышав о печальной судьбе Ольги, а под конец ужаснулся. «Бедные девочки!» Это было сказано с таким неподдельным сочувствием, что Макс не сразу понял, о ком идет речь. Как-то не ввязалось в его понимание оторва Санька с термином «бедная девочка». «Ты о племяшке, что ли?» – наконец догадался он. «Нашел тоже, кому сочувствовать. Видел бы ты это маленькое чудовище. Все твое сострадание мигом бы улетучилось». А Марго печально пожевал недокуренную сигарету, размышляя над ответом. «Знаете, шеф, на правах человека, имеющего опыт присмотра за вашим непутевым сыном, я могу обозвать бедным любого товарища по несчастью, будь то юная девушка или взрослый мужик с многолетним воинским стажем, так как они действительно достойны сочувствия». «Зная мою племянницу, я бы скорее Кантору посочувствовал», – хмыкнул Макс. Это стихийное бедствие сравнимое разве что, как бы тебе это понятнее описать. Но ну вот, например, если бы у Шэлара были магические способности. Кстати, как там с Шэларом? Тут же прескачил на другую тему Амарга, не желавший продолжать спор о незнакомой ему малявке, способности которой теоретически должны превосходить его собственные. Тут Ландрийская разведка доносила, горбатый чуть его насмерть не зашиб. Все в недоумении. Не то его опять разоплачили, не то в чём другом прокололся. Да нет, Макс поморщился, ибо обсуждать Шэлара не собирался, а речь о нём всё-таки зашла. Он случайно на местеку под горящую руку попал. Тот как раз пребывал в расстройстве и на нервах, а Шэлар нашёл момент позанудствовать. Вот и вылетел вместе с дверью. Можешь не переживать, этого лося лопатой не убьёшь. Уже опять бегает по дворцу и капает всем на мозги. «Да где же этот Толик?» «Или пиво пьет, или снова своей прелестью никак не расстанется. Он там себе кого-то подцепил в этом токате». «Кого?» – заинтересовался Макс. «Не знаю. Я, честно говоря, боюсь даже спрашивать, какого пола эта самая прелесть». «Там же люди!» – с искренним недоумением упрекнул Рельмо. «Разве я тебе не говорил, что с людьми Толик исключительно гетеросексуален? Это он только с эльфами чудит». не говорили, уверенно заявила Амарга. Да наверняка говорил, просто ты всё равно опасаешься по привычке.